Настоящее. Аксель Грин. «Что он сделал?» «Тут все в крови, господи!» Голос Лорел дрожал. Руки, видимо, тоже. Аксель прижал лоб к прохладному окну и прикрыл глаза. «Ты вызвала полицию?» «Что? Нет. Тебе позвонила». «Так, описывай все, что видишь, а потом звони в полицию и жди их. Если что, ссылайся на меня». Я пришлю бумаги, подтверждающие, что полиция Траверберга в курсе интервью и твоего нахождения во Франции. У тебя есть алиби? Где ты была до того, как пришла к парню? Ресторан, потом такси. Отлично. Теперь выдыхай и говори. «Аксель, мне очень страшно». Зазвеневшие слезы заставили Лорелу молкнуть. Она убрала трубку от лица и сделала несколько шумных вдохов и выдохов. Аксель слышал ее дыхание, понимал ее состояние, но ничем не мог ей помочь. Самоубийство, если верить Лорел секретаря Анны, его не удивило. Перо умело заменить собой весь мир, стать кислородом. Потеряв ее, мужчины чувствовали себя подобно выброшенной на берег рыбе. Готье провел подле нее десять лет. Треть жизни. Достаточно, чтобы лишиться опоры. Достаточно, чтобы раствориться в ванне, посвятить себя ей, позволить ей заменить всех, позволить ей наслаждаться этой зависимостью, слабостью». Грин понимал, что ему сказочно повезло, что в тот роковой год она выбрала карьеру, а не его. Иначе она бы его погубила. Он тяжело переживал расставание. Многие годы идеализировал ее, но мыслей о самоубийстве не было. Работа, армия. Еще несколько лет он бросал себя на амбразуру, с каждым днем становясь все холоднее и отрешеннее. Так что в его судьбе Анна сыграла не самую плохую роль. А для Готье... Жалко парня. «Лорел?» — негромко позвал Грин. «Да-да, я здесь». Журналистка явно взяла себя в руки, собралась. Дверь была открыта. Я вошла в прихожей чисто, как в больнице. Тут маленькая кухня, комната и за ней еще одна комната. Санузел два на два. Не знаю, как он вообще тут жил. Он в дальней комнате. Везде двери открыты, но из прихожей этот чулан, прости господи, не видно. Я прошла в спальню, повернула голову, увидела... «Это...» И сразу позвонила тебе. «Что ты увидела, Лорел?» Аксель старался говорить как можно мягче. «Как с маленьким ребенком, которого нужно успокоить». Когда повернула голову, увидела, что парень полу лежит в кресле. Он в крови, стены в крови, пол в крови. На нем измазаны кровью портрет Перо. Ее портреты тут везде. Я не стала заходить в чулан, чтобы не наступить в кровь. «Но даже отсюда вижу, что он посрывал их со стен. Там жуткий бардак, кровь и портреты». «Он мертв?» «Не знаю», — заскулила она. «Звони в скорую, потом в полицию, расскажи им все как есть. И потом свяжись со мной». «Забери меня отсюда», — расплакалась Амери. «Зачем я только согласилась на эту авантюру? Я...» «Дыши», — оборвал Грин. «Ты согласилась, потому что ты журналист» который мечтает заниматься криминальной хроникой. Не думал, что кровь способна вывести тебя из равновесия. Звони в полицию, я рядом. Аксель отключился. Сегодня день дерьмовых звонков и странных приветов из прошлого. То, что секретарь был одержим Анной, Грина не удивило. Совершенно. Самоубийство или кто-то заметает следы. То, что там все в крови и сорваны портреты, похоже на самоубийство. Надо дождаться экспертизы и уговорить французов поделиться информацией. А Грин ненавидел такие дела, когда кого-то в чем-то требовалось убеждать. Аксель оторвался от окна, достал сигарету, закурил. На это расследование нужно посмотреть по-другому. Телефон опять пикнул, повещая о принятом сообщении. Снова Луи Берне. После расследования в «Спутнике-7» они почти не общались, соблюдая вежливую дистанцию и уважая границы друг друга. Аксель распутал дело, которое невозможно было распутать. Выяснил, что случилось с пропавшей за 35 лет до этого матерью адвоката. И тот на некоторое время провалился в себя, перестраивая основу собственного мира. Поэтому звонок, который состоялся во время разговора детектива с Карлином, удивил и обеспокоил. Луи Берне сообщил Грину, что к нему обратилась Барон с просьбой взять дело Эдол Мирдал И что он сомневается, стоит ли оно того, потому что его замучили апелляциями по делу инквизитора. Это был скорее дружеский звонок, чем профессиональный. И Грин сказал Луи, что тот должен принимать решение, исходя из своих рабочих планов. И вот теперь пришло сообщение, что Берне за дело возьмется, хоть и подозревает, что проиграет. Аксель набрал его номер. Адвокат ответил сразу же. «Требуется пояснение», — произнес Грин вместо приветствия. «Ну, я пробежал глазами дело», — мягким тоном начал Берне. «Тут не выиграть». Если барон отзывает свой диагноз и Адалу признают вменяемый, это вышка, смертная казнь. Ну, я могу попробовать смягчить, но... Дети? Дети. Чертовы дети. Зачем ты берешься в таком случае? Я слышал, что Берне не проигрывает. Адвокат усмехнулся. Потому что в этом случае даже проигрыш можно обернуть себе на пользу. В конечном счете, вряд ли кто-то еще сможет с ней работать. Дашь показания? Выступишь в качестве свидетеля. Из меня получится хреновый свидетель защиты», — поморщившись, сообщил Аксель. Он не заметил, что сигарета истлела до фильтра. Выронил ее на стол, выругался, схватил салфетку и смел все в мусорное ведро, предварительно затушив бычок в пепельнице. Глянцевая поверхность стола была безнадежно испорчена. Обидно. «Мне нужна правда». «А ты точно адвокат?» Берне вдруг рассмеялся. «Зная, что нас связывало...» Аксель мгновенно замкнулся, похолодел. «Это не имеет значения». «Хорошо». Луи несколько секунд помолчал. «Спасибо». Аксель взял телефон, сунул в карман кошелек и вышел из кабинета. Команда работала, он ждал отчеты. А пока должен был структурировать в голове все происходящее. Три жертвы с минимальным перерывом между убийствами. Все трое из разных слоев общества, ничем не похожие друг на друга. Задушены. Разные места в городе. Разное время. Разное все кроме метода убийства. Как-то все слишком складно и нескладно. Улик нет, прямых по меньшей мере. Только чья-то сперма в ванне. И это не Бастиан. Марк получил образец ДНК Кристиана. Тот удивился, но сопротивляться не стал и уже привез в лабораторию. Но сколько времени займет анализ? Старсгард дал ему абсолютный приоритет. Но в некоторых делах даже подобная поддержка руководства не имеет значения. Сперма — лучшая зацепка, потому что других нет. На второй и третьей жертве чего-либо ДНК не обнаружено. При этом есть синяки и потертости. Была борьба, а ДНК нет. То есть убийца осторожен. Тогда почему он не осторожен в случае Анны? Или она трахалась с кем-то еще, а убили ее позже. Сузить список тех, кто знал о доме достаточно, чтобы пользоваться тайной комнатой, тоже оказалось невозможным. По документам дом не перестраивался, фирма Кэппелла лишь сделала ремонт косметический. Детективы допросили десятки человек, имеющих отношение к дому. Но показания были непоказательными. Теоретически о комнате знали десятки. Фактически — никто. Грин сел на мотоцикл, нацепил шлем и выехал с парковки, продолжая интенсивно думать и не позволяя воспоминаниям заполнять его разум. «Смерть секретаря в Марселе — это часть цепочки или самоубийство? Что он знал? Он знал все о банне. Он знал убийцу» или, может, кого-то еще, кто влиял на происходящее. О чем Грин хотел с ним поговорить? Расписание, пациенты, секретики. Все, что смог бы вытащить из парня. Что остается теперь? Жаклин. Через 20 минут он выехал из Треверберга и направился в сторону спутника 7. «Хвойные леса и тишина — то, что нужно». Аксель нашел себе другое озеро, не то, которое связывало его с Н, и ездил туда, чтобы подумать. Один. Всегда один. Еще минут двадцать, и он будет на месте. Он должен радоваться. Достаточно данных для анализа. Есть даже вещественное доказательство или зацепка. Но упрямая интуиция говорила, что все не так просто. Они собирались поймать маньяка на живца. Идиоты. Он действовал почти безупречно в первых случаях. Да, обнаглел, убив полицейскую. Но неужели ему настолько свернуло голову от чувства собственной безнаказанности, что он решил пойти в банк Как будто вычислить концерт этой, как ее, Авероны было сложно. Легко. Или это случайность? Нет. Расы Ады и Карлин знали, о певице не случайность. Это ловушка. Или их пытаются пустить по ложному следу. Или цель убийцы — заставить следствие сомневаться. Он в любом случае начал игру и упивается ей. Интересно, станет ли слать полиции послания? Не хотелось бы. Грин не любил такие коммуникации. Мотоцикл остановился. Аксель поставил его на подножку, снял шлем и огляделся. Сумерки. Лес. Озеро. Он достал телефон, сел на упавший ствол дерева и вытянул ноги. «Нужно несколько минут. Пересобрать все расследование. Прийти в себя». Пришло сообщение от Кора. «Твой срочный личный анализ ДНК». Результат положительный.